Рутился он, налетал, сигал, уклонялся, увертывался, рубил, крошил, пырял, колол и прокладывал себе дорогу через мизийские ряды к эврипилу а троянцы отступали. Многие убеждены были, что перед ними взаправду переродившийся Ахил. Когда они с Эврепилом, наконец, сошлись,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 Плотным строем к своим кораблям миг победы был упущен.